Глава восьмая. Выход из тупика. Каковы были шансы, что переговоры усмирят негодование толпы, недовольной существующей системой? Процентов 10, не больше. А если переговоры эти вести будет тот, кто уже много лет работает на эту систему? Даже при всем умении перебежчика заговаривать зубы, Кипрон не слишком обольщался на этот счет. Как выяснилось, не зря. Из окна своего временного кабинета он отлично видел, что народу на набережной прибавилось. Оставалось только гадать, какая часть из них действительно пришла протестовать, а кто просто поддался общему настроению и, как назло, замечательной солнечной погоде. А еще надеяться, что никто из них не догадается о расположении резервного штаба министерства. В одном из похожих друг на друга как близнецы, пустующих трехэтажных зданий на небольшом островке прямо напротив места событий. Когда-то жилье для работников энергостанций, но теперь все они переехали ближе к шахтам, за город, а городские власти не спешили находить новых хозяев, очень, кстати, отдав дома в распоряжении министерства. Кипран с силой задернул тяжелую бархатную штору, и гордина издала угрожающие потрескивания. Можно подумать, если не видеть проблемы, то она исчезнет сама собой. Смешно. Впрочем, ухмылка отражения на деревянном столике получилась вовсе невеселой. Пора принять как факт, этого было не избежать. Пусть десятипроцентная вероятность успеха не нулевая, но стоило готовиться к худшему исходу. Остальные восемь министров, уже собравшихся на совещании в самой большой из многочисленных комнат на первом этаже, Похоже, считали точно так же. Расселись в креслах вдоль стен, еще бы бокал вина в руках, ненавязчивые музычки сюда для полной иллюзии домашних посиделок. И только Берт был мрачнее тучи за окном, у которого стоял, выглядя совершенно чужим здесь. Пусть его и позвали на совещание, не очень охотно, судя по тому, как остальные министры старались на него не смотреть. «Что они сказали?» — тихо спросил Кипран, подойдя ближе. «Сам догадаешься, куда мне посоветовали отправиться, рассказывать свои сказочки или озвучить?» «Понял, не дурак», — вздохнул Кипран. «Они хотя бы требуют чего-то конкретного или просто всем недовольны?» «Оплату труда достойную», — Берт выставил вперед руку и стал загибать пальцы. «По их меркам достойную». «Делиться прибылью от добычи граниума со всеми, независимо от вида деятельности». «Ресурсы не должны принадлежать кучке людей, называющих себя элитой». Слово в слово с их плакатов. Прекратить в школах всю корпоративную пропаганду и дать детям самим выбирать путь в жизни. Равных возможностей для всех. Смены правительства. «Вот и пусть выбирают тех, кто им все это обеспечит. Как раз скоро будет такая возможность», заявил на это министр ресурсов. «Ах да, по новому закону почти никто из них не сможет участвовать в выборах». Кстати, об этом продолжил Берт, будто его не прерывали. Они требуют отмены закона о гражданстве. Говорят, что каждый из них приносит пользу стране на своем месте и заслуживает человеческого отношения. И знаете, я с ними согласен. Думаю, с чем мы все тут согласны. Ну или почти все. Министр просвещения выразительно посмотрел на кипрана Так это с тем, что пора прекращать либеральничать, если не хотим повторения. Договаривать не потребовалось. Слишком крепко врезались в память бунты двадцатилетней давности. «Мои люди в момент все исправят», — поспешил напомнить управляющий гвардией. «Уже не в первый раз это предлагает к негодованию Кипрана. Ждут только приказа». «Сначала нужно, чтобы большинство из нас твое предложение одобрило». Единственное, что немного утешало. Впрочем, Кипрн вовсе не был уверен, что на этот раз большинство не захочет идти на крайние меры. «Отдайте этот приказ и точно получите то самое повторение», — вмешался Берт. Однако тут же был осажен резким. «У вас была возможность решить проблему по-своему, господин Кок?» Спорить с этим утверждением министра информации никто не стал, предпочтя сразу приступить к голосованию. Двое за, двое против. Министра по делам торговли засомневалась, как это скажется на экономике страны, но в итоге поддержала разгон протестующих. В том, что министр информации тоже проголосует за ни у кого не было сомнений. А вот еще два человека, оказавшиеся против решительных мер, были настоящим сюрпризом. Четыре-четыре. Очередь оставалась лишь за Кипраном, и теперь все взгляды в комнате были устремлены только на него. Мы прекрасно понимаем, кто из министров пытался наставить его на путь стены. Кипруну даже не хотелось разбираться. Мысли были заняты лишь тем, что именно от его решения сейчас зависит, как дальше будет развиваться ситуация. А голос все продолжал увещевать. «Понимаем, что все это — отличный шанс для фонда твоей жены получить еще больше поддержки. И чем дольше длится протест, тем больше возможностей. Но если мы потеряем контроль, Моя жена тут ни при чем, прервал затянувшуюся речь Кипран. Впрочем, немного слукавил, ведь моментально возникшая в голове идея родилась именно после слов о фонде. Есть еще один вариант решить все мирным путем. Это какой же? Скептически хмыкнув, поинтересовался министр просвещения. Нам помогут волонтеры. Кипрон сделал паузу, но недоумение на лицах министров заставило нехотя продолжить. «Они раздают протестующим напитки, так?» «Ну, допустим. А если в этих напитках будут не только вода и соки, а еще кое-что?» Произносить каждое слово было как никогда трудно. «После чего протестующие выполнят все, о чем их попросят добровольно?» «Предлагаешь достать запасы гипнолина?» Министр здоровья озвучил то, на что у самого Кипрана не хватило решимости. Это должно сработать. Кипран больше пытался убедить самого себя в правильности такого решения, чем остальных. Лучше так, чем развязать новую гражданскую войну. Как закончилось заседание, Кипр не заметил. Лишь краем сознания уловил, что ему согласились сдать еще один, последний шанс решить все миром. Ему и... Ты совсем рехнулся. Уже в коридоре его догнал Берт и рывком развернул к себе. Собираешься отравить их этой дрянью? Казалось, еще немного, и руки Берта сомкнутся у него на горле. Не только ей. Голос Кипрана прозвучал к его собственному удивлению спокойно, но на всякий случай он все же сделал шаг назад. И участвовать в этом буду не я один. Придется и тебе еще немного отравить их своей пропагандой. На этот раз они точно тебя послушают. Что? Казалось, рычание Берта разнеслось по всему зданию. Думаешь, мне самому это нравится? Вздохнул Кипран. Понятия не имею, что тебе нравится, а что нет. Я уже вообще не уверен, что знаю тебя. Да я и сам не уверен, что себя знаю. С горечью подумал Кипран. Но в том, что сейчас это будет самым лучшим выходом, причем для всех, в этом не сомневался. «Если все получится, они разойдутся по домам, рассказывая близким нашу версию реальности», — попытался он объяснить Берту, не особо надеясь на успех. «И в эту версию остальным поверить будет проще, раз она исходит от тех, кому доверяют. Или так, или снова бунты по всей стране». «Давно ты стал такой расчетливой тварью?» — процедил Берт сквозь зубы. Развернулся и, не дожидаясь ответа, скрылся в коридоре за поворотом. «Как давно?» Кипран стоял неподвижно, пока удаляющиеся шаги не сменились грохотом захлопнувшейся двери. Судя по тому, что сходу ответить на этот вопрос не получилось, вывод напрашивался неутешительный. Кипран зябко подернул плечами и вернулся в кабинет. Видел бы Юдвин, в кого я превратился. Он живо представил, что сказал бы на это бывший наставник. Остался бы очень доволен, без сомнения. Хотелось рассмеяться в голос, но вместо этого он со всей силы пнул ни в чем не повинный стеклянный столик и рухнул в кресло. Опустившаяся на подлокотник рука легла на оставшуюся там рацию. Молчаливые напоминания. Проблема еще далека от решения. И сейчас не самое подходящее время для приступа самоядства. Словно услышав его мысли, рация издала звонкую трель вызова. Отдел аналитики, точнее Элрик, Но сейчас это, по сути, было одно и то же. Поднимитесь к нам. Парень даже не стал утруждать себя приветствием. Правильный подход, формальности сейчас ни к чему. В 209-й номер. Мы там сейчас. Судя по звучащему, в чуть запыхавшемся голосе ликованию, ты, похоже, что-то выяснил: Не только я. В общем, сами увидите, если подойдете. Вверх по лестнице, Восемь ступенек, потом еще десять. Мимо пяти дверей, открыть шестую. Первым, что бросилось в глаза, оказались два затылка. Коротко стриженный темный и переливающийся на свету сиреневый. Элрик с Ериной, а это именно они склонились над столом, что-то внимательно рассматривая, одновременно обернулись, стоило Кипрану переступить порог. — Только вы двое? — Кипран подошел ближе и лишь теперь смог разглядеть на столе черно-белое фото. — Нет, скорее, очень реалистичный рисунок. «Наши сейчас подойдут», — кивнула Ирина. «Про остальных не знаю, наверное, тоже скоро вернутся». Забавно, как легко поделила отдел на своих, с которыми работает над одной проблемой, и остальной отдел, занятый выполнением других заданий. Как раз остальные волновали Кипра на гораздо больше. Он все сильнее сомневался, что отправить сотрудников проводить исследования в полевых условиях под видом волонтеров, учитывая обстановку, было правильным решением. Впрочем, портрет на столе моментально вытеснил все остальные мысли и прочь. «Это она, да?» Он взял листок в руки и поднёс ближе к глазам. Совсем молоденькая девушка, вряд ли старше двадцати, смотрела на него из-под лоби, будто осуждая весь мир сразу. Падающая на лицо косая челка почти закрывала один глаз. «Всего лишь девчонка-подросток. Неужели придется? «Нет, до этого не должно дойти». Киприн положил портрет обратно на стол и вопросительно поглядел на Элрика. «Имя Кайра», — начал тот. Вынул из кармана блокноты, списанные размашистым почерком. «Какую сейчас носит фамилию, выяснить не получилось, слишком часто меняла». «Скрывается от кого-то». Киприн на автомате начал просчитывать возможные варианты и то, какую из них можно извлечь пользу. «Не совсем», — ответила Ирина. «В детстве часто меняла приемных родителей, так что сейчас может носить любую из фамилий». Кипрон вытянул руку в красноречивой просьбе показать список, на что Элрик, быстро перелистнув страницы блокнота, нашел нужную. 17 семей. И это только на одной странице, а список продолжался и на обороте». Кипрон от удивления присвистнул. «А в чем причина?» — он кивнул на список. «Этого? Сама сбегала или от нее отказывались?» «Когда как?» — пояснила Ирина. «Но в основном отказывались. Да, дольше шести декад ни у кого не продержалось. И знаете, если почитать характеристику из приюта...» «Ничего удивительного в общем». «Да ладно тебе!» — усмехнулся Элрик. «Суеверие — это все. Порчу наводит, несчастье приносит. Что за глупости?» «Не суеверие, а обычная статистика». «Как раз статистика говорит, что в приюте она дольше пробыла, и ничего». «Хотя, погоди-ка». «Вот именно!» — Ирина с победным видом встряхнула волосами. «Целое крыло в здании рухнуло, а ты говоришь, ничего?» «Так и зданию этому двести лет в обед было. Совпадение простое!» кипрн слушал их перепалку в по-прежнему глядя на внушительный список самых разных семей. Промелькнувшая была мысль ухватиться за эту зацепку была тут же выброшена из головы. Их слишком много, и они слишком быстро вычеркивали ее из своей жизни, так что вряд ли для кого-то из них она что-то значит. Какая не для нее? Придется искать другой подход. «Стоп-стоп, спорщики!» — он прервал позабывших, кажется, о его присутствии сотрудников. «Всякие проклятия и несчастья — это, конечно, интересно, но давайте ближе к делу. О ее родной семье что-то известно?» Элрик покачал головой. В приюте на отрез отказались говорить. Потребовали особый допуск. Только то, что мать родила ее в тюрьме, а потом руки на себя наложила. Вот видишь, еще одно доказательство, не унималась Ирина, и от этого нескончаемого спора у Кипрана уже начала болеть голова. Ладно, раздобуду я вам допуск, выдохнул он. Нам нужен крючок любой, чтобы ее подцепить, убедить свернуть свою подрывную деятельность. Хотите не крючок, а целые крючочищи? Сразу трое сотрудников отдела, галдя наперебой, ввалились в кабинет, возглавляемые коренастым леккером. Вот теперь группа контр, -контр -радио, как про себя назвал их Кипрн, в полном составе. Я весь в внимании. Киприн поправил очки, глядя, как леккер достал свернутую на полке карту, разложил на столе и обвел пальцем небольшую область в горах, почти в центре страны. «Вчерашний сигнал!» Ее передача, он был отсюда. Кипрон никогда не верил в совпадение. И сейчас было не самое подходящее время, чтобы начинать. Хотя лучше бы это действительно оказалось просто совпадением. Для всех лучше. Слишком хорошо знакомое место. Хотя он и бывал там всего раз. Спустя 20 лет воспоминания были столь же яркими, как если бы все произошло вчера. Призрачный. Почти погасший свет барьеры в пещере, больше походящий на зал для древних ритуалов. Четыре человека, пытающихся решить все раз и навсегда. Ты что здесь делаешь? Наблюдаю. Словно прошлое, снова решила сыграть злую шутку. Держи меня за руку. Не отпускай. Приказным тоном заявила Кайра, глядя, как Джей цепляется за каменную стену коридора. Подъем по скользким от подземной воды ступенькам длился так долго, что Джей едва держался на ногах. Несколько раз поскальзывался, и отбитые колени уже просили пощады. Может, если держаться друг за друга, сохранять равновесие будет проще? Во всяком случае, если судить по идущим впереди... Далеко впереди, так что уже почти скрылись из виду а у Рики и Тукваю, который ее чуть ли не на себе тащил. Нога вновь опасно заскользила, так что пришлось крепко ухватиться за протянутую ладонь Кайры без лишних споров и зашагать внимательно, глядя под ноги. — Долго еще! — похоже, у идущих позади терпение было на исходе. Почти выбившийся из сил Джей Остановился, давая себе возможность на секундочку перевести дыхание. «Если карта не врет, подъем уже вот-вот должен закончиться». Джей поднял взгляд, как раз вовремя, чтобы увидеть выглянувшую из-за поворота фигурку Аурики, призывно машущей факелом. «Почти дошли, дальше будет проще». «Хотелось бы ему самому так думать». Надеяться, что главные сложности остались позади, там, где. И тот Джей понял, что пока мысли были заняты безуспешными попытками устоять на ногах и чуть более успешными попытками подняться по этому издевательскому подобию длинной лестницы, времени думать о небольшом ночном происшествии попросту не оставалось. Пожалуй, пусть бы и дальше дорога оказалась столь же физически трудной. Ты очень, кстати, его отвлек! Детская непосредственность этих слов Руфина пугала больше всего остального, а еще столь же детская их правдивость. Он крепко зажмурил глаза, гоня прочь непрошенные воспоминания, двинулся вперед прямо так, уже не глядя. На автомате перешагнул, лежащий на пути булыжника, лишь после этого обернулся и посмотрел на него. Пожал плечами, Сделал вид, будто на самом деле смотрит на идущих позади спутников. «Надеюсь, ты знаешь, куда нам теперь?» Ехидный вопрос эхом отразился от стен, стоило подойти немного ближе. А в следующее мгновение задавший его туквай получил резкий тычок локтем в бок от Кайры. «Тише ты!» — прошипела она, сама при этом не считая нужным понизить голос. «Не хватало еще, чтобы лишние уши услышали». Джей мог бы поспорить, что она вовсе не о лишних ушах беспокоится. Просто решила в очередной раз приструнить своего верного сторожевого пса. И лучше бы ей аккуратнее выбирать аргументы. Могут ведь и на слове поймать. Решив чуточку проучить, он шепнул ей. «Правильно, незачем попросту беспокоить духов». Стоило только это сказать, пустив шутку... Как по коже пробежал холодок. «За собственными словами тоже не мешало бы следить», — понял Джей. Крепче обхватил факел, посмотрел на развилку из двух коридоров, один из которых уходил почти вертикально вниз, больше напоминая ведущую в темноту горку. Даже не знает Джей, какой путь верный, этот он точно бы не выбрал. А потому махнул рукой на второй. «Сюда». Прошло всего несколько минут, и ему пришлось серьезно усомниться в правильности указаний. Коридор, который должен был вывести их дальше, внезапно закончился глухой стеной. Пришлось достать карту, развернуться, чтобы встать поудобнее в сузившемся проходе, хотя локти все равно упирались в стену. «Нет, это точно не ошибка. Не может быть ошибкой». Они уже должны были дойти до пещеры, где планировалось немного передохнуть. Иногда тупик вовсе не тупик. Лишь способ скрыть нежелательные от чужих глаз. Да неужели? — невесело хмыкнул Джей. Обернулся на уставившихся на него, в попытке понять, кто это сказал. Странно, но он не смог даже определить, «Мужским или женским был голос?» — переспросил, не задумываясь о том, как это будет выглядеть в глазах остальных. «Вы тоже это слышали?» Еще до того, как спросил, он уже знал ответ. По удивлению и на их лицах. Потому как его спутники недоуменно переглянулись. Только Кайра продолжала прожигать его ледяным взглядом. «О чем ты?» — первая отозвала Саурика. Поглядела по сторонам, пожала плечами. «Капли с потолка падают. Ничего особенного!» Джей прижал палец к губам, прося тишины. «Действительно, ничего, кроме монотонного кап-кап, а жаль. Может, другой путь поищем?» — предложил Руфин, на что Джей лишь отрицательно покачал головой. «Здесь должен быть проход. Именно здесь!» Вновь сверился с картой и убедился что другие тоннели не приведут их к цели иногда тупик вовсе не тупик лишь способ скрыть нежелательное от чужих глаз задумчиво повторил он полушепотом то что как он убедился слышал в своей голове должен быть проход он провел рукой по стене может он тут и правда есть только мы его не замечаем даже легкое постукивание отдавалось эхом в замкнутом пространстве. Стук-стук. Кап. Стук. И ни единого другого звука, пока Джей методично изучал каждый камень из тех, что преграждали путь. А потом что-то неуловимое изменилось. Очередное постукование, словно бы с другим оттенком. Едва заметное подскрипывание, из-за которого Джей не смог сдержать победного возгласа. Достаточно оказалось надавить на стену посильнее, как она отъехала в сторону. «Прошу». Он махнул факелом, приглашая остальных следовать в открывшуюся дверь. Стоило переступить воображаемый порог, как воздух стал словно бы вязким. Каждый вдох давался с трудом, но Джей заставил себя приподнять факел и оглядеться огромная пещера потолок которой терялся за пределами света пламени на почти гладких стенах проглядывали узоры оставленные явно не природой и временем на полу ровные делящие пещеру пополам выжженная до черна полоса единственное что напоминало о когда то светящемся здесь барьере а напротив двери в которую они вошли Еще одна, на этот раз открытая. Джей сделал шаг в ее сторону. Звук выстрела, отразившийся от всех стен сразу, заставил замереть на месте. А остальные разбрелись, как ни в чем не бывало. Расселись на каменные уступы и прямо на пол. Похоже, только и ждали возможности сделать передышку. И лишь огонь факела колыхнулся, словно кивая. Снова у меня в голове. Может, здешние духи так защищают это место? Мысль, которая пугала, но и успокаивала в то же время. «Мы скоро уйдем, не волнуйтесь так», — пообещал он тем, кого не мог видеть. В ответ... По телу пробежали мелкие мурашки, которые уже не вызывали удивления. Подойдя к настраивающей радиоприемника у Рики, Джей сел рядом. «Как думаешь, он на меня обижается?» Она до конца повернула ручку переключателя и из динамика послышала шипение. «Папа, так нехорошо получилось». «Из-за усилителя?» «Он поймет, когда расскажешь», — постарался утешить ее Джей. «Особенно, если узнает, что ты даже здесь не переставала его слушать». «Его передачи, но ну, это одно и то же». «Угу», — кивнула Аурика и пробормотала с досадой. «Если только заставлю радио заработать. Здесь сигнал совсем слабый, а сейчас как раз должна передача начаться». Джей даже не стал спрашивать, как она умудрилась здесь, глубоко в горах, точно определять время. Оказалось, безошибочно. И спустя буквально полминуты сквозь шипение удалось разобрать. «Когда молчать становится уже невозможно. Именно поэтому со мной сегодня гости, которые есть о чем рассказать. Постоянные слушатели уже знакомы с этой необычной женщиной. Но тем, кто присоединился к нам в первый раз, будет не лишним ее выслушать. Давай, Лэнси». «Можешь ничего не бояться». Джей вздрогнул, решив, что ослышался. Ошибиться нетрудно, когда сквозь шипение с трудом удается разобрать слова, но вот голос, мамин голос, он бы не перепутал с другими. «Точно могу». До того странно было слышать в ее словах нескрываемую насмешку, что Джей на мгновение снова засомневался. «Говорить то, что думаю на самом деле?» Давненько не видела такой роскоши. Точно. Не составило труда представить, что перебежчик, ободряющий, кивнул в ответ. Это касается любого из нас, даже если на первый взгляд так не кажется. Хорошо. Тогда буду откровенной. И слушателей попрошу откровенно ответить на один простой... Ладно, не очень простой вопрос. Представьте, что к вам пришли за помощью... «Срочный, такой, от которой зависит жизнь, и вы знаете, что в ваших силах спасти человека. Откликнулись бы на просьбу?» «Думаю, для большинства из нас ответ очевиден», — поддержал перебежчик. «Тогда усложним. В этой жизни ничего не бывает просто. Если вы знаете, за эту помощь, успешную, будете объявлены преступником, всего лишь за то, что вас не считают достойным». Сегодня никого не интересует, что вы умеете на самом деле. Хочешь сказать? Ты спасла жизнь человека и теперь... Да-да. Вот так сейчас опасно что-то делать без одобрения. Ученым не понравились методы, которыми ты спасаешь людей? Получишь штраф. А может и еще что похуже. Через четыре дня узнаю. Но скажи, разве такого мира для своих детей мы добивались? «Разве хотели, чтобы кто-то решал за них, как правильно жить?» Сток в висках стал таким оглушительным, что продолжение разговора Джей уже не слышал. «Они не посмеют ничего ей сделать! Не посмеют! Не тронут ее! Не тронут!» В глазах резко потемнело, будто что-то разом втянуло в себя весь свет. И воздух заодно. Джей снова почувствовал себя задыхающимся малышом, Судорожно пытающимся сделать вдох. Лишь спустя несколько мгновений Тьма отступила перед пусть тосклым, но все-таки светом. Зеленовато-синим, Дарящим надежду И одновременно с тем, забирающим жизненные силы. Еще несколько мгновений понадобилось, чтобы понять, откуда он исходит. Медвежонок, которого Джей неосознанно сжимал, освещал лица остальных. На этот раз всерьез напуганные. Даже Аурика, крепко державшая его за руку, отшатнулась. Еще одна безуспешная попытка сделать вдох, и Джей выбежал из пещеры. Помчался по длинному коридору туда, где виднелся настоящий свет и только оказавшись снаружи на выступе перед ведущими с горы заросшими каменными ступенями смог немного прийти в себя опустился на землю на подкосившихся ногах закрыл глаза не смей расклеиваться голос кайры окатил ледяной водой даже слепящее солнце не помешало разглядеть презрение в том как она смотрела сверху вниз сложив руки на груди только не при них Она кивнула в сторону горы, из которой они только что вышли. Где-то их вообще разыскала. Джею все еще было не по себе от того, что их компания проделывала, не моргнув глазом. Таких... Он замолк на полусловие, обнаружив, что если сейчас начнет высказывать вслух все накопившееся, остановиться будет слишком сложно. Впрочем, Кайра и без того отлично все поняла. «Это каких же...» Она села рядом, поджав ноги. — Хладнокровных? Безжалостных? наговаривая раз уж начал. — И бесчувственных, — продолжил этот невеселый список Джей. Собрался было добавить таких же, как ты, но быстро передумал, увидев, как Кайра недовольно нахмурилась. Вместо этого спросил. — И как они как у вас получается делать вид, будто ничего особенного не происходит. Тебе тоже придется. И плевать, нравится это тебе или не очень. Нужно суметь отпустить все то, что мешает двигаться вперед. И если, конечно, ты действительно хочешь сделать жизнь других лучше, если хочешь ей помочь, своей матери, иначе не дойдешь до конца. Вот только дойти до конца в его случае означает перевернуть привычный мир с ног на голову. После услышанного на радио Джей понял это еще яснее. Если бы только знать, как перестать вздрагивать каждый раз при мысли о том, что еще предстоит. Принять то, что всю жизнь считал неправильным. «Могу научить», — ответила Кайра на незаданный вопрос. Попробуем сначала с самого простого, возможно, для тебя этого будет достаточно. Но только есть одно условие, и ты должен будешь делать все в точности, как я попрошу. «Предлагаешь полностью тебе довериться?» — невесело рассмеялся Джей. «Я еще слишком плохо тебя знаю для этого». «Или слишком хорошо?» — подумал он, глядя, как поднявшиеся Кайра играючи балансируют на камне в опасной близости от обрыва. Встал, подошел поближе, чтобы в случае чего успеть ее поймать. «Как хочешь». Она пожала плечами и, наконец-то, сошла с того злополучного камня, отчего Джей выдохнул с облегчением. «Тогда совсем простой. Присмотри за мной. Это обычно туквай делает, но, но раз ты все равно здесь...» Не успел Джей опомниться, как она схватила его ладонь, крепко прижала пальцы к своим ключицам, Он отдернул руку, но было поздно. Каяра мгновенно обмякла, и единственное, что оставалось, подхватить ее, не позволив упасть. Усадить на землю, самому в растерянности опуститься рядом на корточке, увидеть, как глаза дрожат под закрытыми веками, и перепугаться еще сильнее. «Эй, очнись!» — он встряхнул ее за плечи. «Прекрати сейчас же!» Вместо этого прекратился мир вокруг. Отключился резко, будто по щелчку, а когда вернулся, все было окутано туманом. Да и горы выглядели вовсе не такими, как мгновение назад. Просто это не те горы, догадался Джей. Серо-зеленые вместо красноватых, кажущиеся миражом. Из-за свечения тумана, как оказалось. Хотя яснее от этого не стало, скорее наоборот, туман становился все гуще. «А ты что здесь делаешь?» Кайра выглядела искренне удивленной, чем совершенно с толку. «Сама лучше скажи, куда меня притащила и как. И вообще где это? Здесь!» «Думала, это только мой мир», — пробормотала Кайра с расстроенным видом, но тут же просияла. «Ты хотел знать, как мне удается идти вперед?» Она обвела рукой пространство перед собой. «Прихожу сюда, когда начинаю сомневаться, правильно ли поступаю. Нравится?» Всего на миг Джею показалось, будто слышит в голосе Кайра другой. Тот, что своим советом помог найти выход из тупика. Пришлось встряхнуть головой, прогоняя на наваждение, и внимательнее оглядеться. Первым, что пришло в голову, было «Тут очень одиноко». «Так в этом и весь смысл!» — кивнула Кайра. Только так можно понять, кто ты и чего хочешь на самом деле. И ты решила, что хочешь осчастливить весь мир, догадался Джей, но вдруг нахмурился, заметив странность. Присел на корточки, чтобы туман не мешал лучше рассмотреть покрытую серой пылью поверхность и убедиться, что не ошибся. Кажется, тут не так уж одиноко. Кайра широко раскрыла глаза от удивления, от отчего стало похоже на маленького наивного ребенка, который увидел яркий фокус. Не сумев сдержать улыбки, Джей пояснил. «Следы. Тут не только твои, но еще чьи-то. Мужские. Оттуда идут?» Он указал на ведущую к расщелине между скал тропинку. Стоило сказать это вслух, как стало не по себе. То ли от того, что... Следы через несколько шагов исчезали в никуда, то ли от ужаса, с которым Кайра всматривалась в указанную Джеймс сторону. Уж если ее что-то настолько пугает, лучше держаться от этого чего-то подальше. Знаешь что? По-моему, самое время вернуться обратно. Кайра раздумывала недолго, прежде чем кивнуть. Пожалуй. Она отошла в сторону, где среди тумана начинался обрыв остановилась в шаге от края, обернулась к Джею. «Давай же, если не хочешь тут застрять!» Джею достаточно было взглянуть на зеленую клубящуюся бездну, чтобы тут же инстинктивно отступить. «Может, пример покажешь, если уже так делала?» Однако тут же стало ясно. Кайра вовсе не шутила, да и ему не стоило. Она пожала плечами и со словами «Ладно!» спрыгнула вниз, Джей успел ухватить лишь воздух, и вынужден был наблюдать, как ее силуэт скрылся там, где не видно дна. Вынуждаешь, сделать по-твоему. Разозлиться сейчас оказалось проще, чем испугаться. И правильнее, пожалуй, ведь иначе не получилось бы заставить себя подойти к краю, зажмуриться, шагнуть вперед. Первым, что Джей почувствовал очнувшись. Были пальцы, аккуратно перебирающие его кудри. Это ему просто приснилось. Все то, о чем и вспоминать не хочется. Сейчас расскажет Рики, и они вместе посмеются. Так он думал до того момента, как открыл глаза. Вовсе не Аурика сидела рядом. «И что это значит?» — хотел он спросить смотрящую в сторону с отрешенным видом Кайру, которая отдернула руку, как только он открыл глаза. Однако раздавшийся со стороны выхода всхлип, остановил так и не начавшуюся гневную тираду. Джей вскочил, застав лишь топот быстро удаляющихся шагов. Обернулся к Кайре. — Зачем? — Прежде чем он договорил... Поднявшаяся вслед за ним Кайра вдруг охнула, оступившись, пошатнулась на подвернувшейся ноге. Мысленно припомнив все известные ругательства, Джей подхватил ее и помог устоять. — Кажется, нам надо вернуться внутрь, — проговорила она слабым голосом. — Поможешь дойти? — До чего же хотелось выкрикнуть «нет» и оставить ее здесь, под палящим солнцем? Но вместо этого... Джей, тяжело вздохнув, позволил обхватить себя рукой за шею. «Если родители не считают нужным держать слово, то почему я должен?» — уговаривал себя Стив, шагая по узкой улочке ночного города. «Они обещали, обещали, что отпустят его на концерт. Он так ждал этого вечера и... и ничего». Извини, но ты сам должен понимать, все слишком сильно изменилось. Единственное, что он получил в награду за свои старания, — несправедливо. Балконы противоположных домов над ним почти соприкасались, мешая Луне освещать дорогу, так что идти приходилось почти на ощупь. Пожалуй, единственное, о чем Стив сейчас жалел, так это о необходимости прождать слишком долго, прежде чем мама отправится в спальню, поняв, что отец опять задержится из-за своих очень важных дел. Только после этого удалось незаметно выскользнуть из дома, оставив там на время все то, что тревожило при свете дня. На представлении он, конечно, безнадежно опоздал. Доносящаяся из здания театра музыка, которую было слышно еще из переулка, говорила об этом особенно красноречиво. Да если бы даже он успел к самому началу, это ничего бы не изменило. Ведь достать билет так и не удалось. Но ничего, он придумал кое-что получше. Эта мысль так грела изнутри, что пришлось расстегнуть ворот сияющей белизной шелковой рубашки, которую Стив надел ради такого случая. Остановился на небольшой площадке позади театра, не сразу решившись подойти к маленькому окошку, через которое было видно зрительный зал совсем чуть-чуть. Можно разглядеть всего лишь краешек сцены. Оказалось даже любопытно поглядеть на представление с галерки галерок. Хотя Стив привык сидеть, если не в первом ряду, то уж точно в одном из первых. Но так даже лучше. Не видно зрителей. И легко можно представить, что Айна танцует только для него одного. Стив засмотрелся на нее. На этот раз — в ярко-красном платье, больше всего похожую на отблески пламени, и чуть не позабыл, что собирается сделать. С трудом оторвал взгляд от продолжающегося танца, посмотрел на темные окна второго этажа, где располагались гримерки, на пожарную лестницу, кажущуюся чересчур хлипкой. Главное, успеть до того, как закончится представление. И, конечно, не попасться. Стив крепче сжал в руке коробочку, подарочной обертки, сверкнувшей в свете тусклого фонаря. Встряхнул, приложил к уху, чтобы услышать тихий звон скрытого внутри маленького сокровища, в поисках которого он обошел с десяток магазинов. И последние карманные деньги за этот сувенир отдал, когда понял, что билеты на концерт все равно не видать. Ей должно понравиться, обязательно, иначе и быть не может. С этой мыслью он подпрыгнул уцепился за нижнюю перекладину лестницы. К счастью, она все же оказалась достаточно прочной, хоть Стив и чудилось целых три раза, что ступенька под ногами треснет, и он полетит на землю. Но вот, окно открыто, здание театра было таким старым, что для этого достаточно было лишь немного расшатать раму. Стив спрыгнул с подоконника, оказавшись в полной темноте. Пришлось подождать немного, чтобы глаза привыкли и смогли различать очертания мебели. Сделал шаг. Движение в глубине комнаты заставило замереть на месте. «Кто тут?» — едва слышно спросил он сдавленным голосом, даже не желая представлять, как жалко выглядит. Впрочем, ответа не последовало, так что он, немного осмелев, подошел ближе и только теперь обнаружил, что видит всего лишь собственное отражение в зеркале. Да чего глупо вести себя, будто шкадливый мальчишка. Ты есть шкадливый мальчишка, мысленно пожурил себя Стив, тихонько хихикнул и тут же закрыл рот ладонью. Подошел туда, где, по идее, должен стоять гримерный стол, провел рукой по гладкой поверхности, поставил коробочку с сувениром. Не сейчас, послышался из коридора голос Айны. Нас могут увидеть. «Ты же этого не хочешь? Или все таки хочешь?» От ее игривого тона у Стива невольно сжали с кулаки. Не особо раздумывая, он подошел к двери, потянулся к ручке, чтобы выглянуть наружу. «Давай, иди уже. Завтра увидимся. И на этот раз точно». Стоило Айне замолчать, как наваждение пропало, Стив прижался спиной к стене около двери, слушая удаляющиеся шаги, а затем приближающийся цокот каблуков. Дверь распахнулась, и силуэт Айны прошел в комнату. Она зажгла свет, сняла черную концертную маску, сверкающую красными узорами, поднесла к лицу букет, что держала в руках. Вдохнула заполнивший комнату аромат редчайших фиолетовых повелительниц ночи. Обернулась, чтобы закрыть дверь, но увидела Стифа, едва не выронила цветы, поспешно закрывая лицо маской. Этих нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы заметить белеющую на щеке сеточку старых шрамов, совсем ее не портящих скорее придающих изюминки лицу, которое иначе было бы совсем непримечательным, как подумала Стифу. Он молча подошел, забрал у растерявшейся Айны маску и отбросил ее настоящий рядом пуфик, сказав «Так намного лучше». Она улыбнулась, переводя взгляд со Стифа на по-прежнему открытое окно. «Давно ко мне поклонники вот так не забирались», — протянула она задумчиво. Вообще-то, никогда не забирались. А много их, к удивлению самого Стифа, вопрос прозвучал чересчур резко, но он все же закончил. Поклонников! Меньше, чем кажется. Айна подошла к столу и, увидев подарочную коробочку, вопросительно посмотрела на Стифа, который в ответ кивнул. Лишь после этого она положила букет рядом открыла коробку под аккомпанемент шуршания и упаковочной бумаги, вынула из нее прозрачную пирамидку, внутри которой от малейшего прикосновения взлетели вверх золотистые шарики, через миг ставшие синими, затем красными, постоянно меняясь, как и сама айны Она легонько встряхнула пирамидку, прислушиваясь к издаваемому ей звону. Произнесла... То от чего Стив готов был радостно запрыгать. Пожалуй, таких поклонников точно еще не было. Чуть помедлила, а когда в коридоре послышались голоса, добавила точно так же, как другому всего минуту назад: "А теперь иди". Однако Стив не сдвинулся с места. "Если скажешь, где тебя можно увидеть в следующий раз". Голоса стали громче. И Айна нетерпеливо подтолкнула его в сторону окна. «Я дам знать, раз ты такой настырный. Давай же, иди!» Она лукаво прищурилась. «Иначе распугаешь моих поклонников. Ах да, о чем это я? Ты же из принципа всех вокруг меня разогнать пытаешься». «Именно так!» — рассмеялись они одновременно. И лишь теперь Стив заметил, что стоит уже у самого окна. До жути хотелось заупрямиться, остаться и поглядеть на реакцию тех, кто решит заглянуть в гримерку. Но он все же выбрался наружу, а уже там полушепотом напомнил. «Еще увидимся!» До дома Стив добрался будто на крыльях, тихонько напивая привязчивую песенку, услышанную еще утром. В прихожей снял туфли и прошел по коридору, стараясь не нарушить тишину дома. Подошел к своей спальне и только тут обнаружил неладное — свет. Он пробивался из чуть открытой двери и сулил неминуемые неприятности. Любопытно узнать, сидящий на его кровати отец вовсе не выглядел разозленным. Даже чуточку расстроенным не казался, хотя Стив отлично знал, что впечатление ошибочно. — Сколько времени должно было пройти, прежде чем мы с твоей матерью подняли бы всех на ноги и отправили на твои поиски? — Мама знает, как ни странно этот вопрос сейчас волновал больше всего. Отец в ответ вздохнул: Твое счастье, что она ничего не заметила. — Где тебя носило? Воздухом свежим дышал, — пожал плечами Стив. — Солгать оказалось так просто, пока аромат повелительниц ночи. Все еще щекочет нос. На удивление отец не стал устраивать разбирательство, лишь кивнул, поднявшись с кровати. Утром поговорим. А пока очень советую тебе подумать о том, какие могли быть последствия. И какие еще будут ждать утром, так и читалось невысказанное. Сжавшись в маленький комочек, Стив молча дождался, пока отец выйдет из комнаты. Лишь после этого позволил себе с шумом плюхнуться на кровать, попутно смахнув с тумбочки все, что там лежало. Такая отсрочка приговора была куда хуже, чем любое наказание. Как теперь перестать в красках представлять завтрашний серьезный разговор? Знать прекрасно, что бы ни ждало, это будет вполне заслуженно. Но ни капли не жалеть о своем маленьком приключении. Нужно отвлечься на что-то другое, способное занять не меньше. Стив опустил взгляд на упавшую на пол стопку листов, исписанных заметками из архива. Точнее, из книги «Последний премьер-министра». Ради них он обещал старшекурснику, что упросит отца принять его на стажировку в министерство. Придется выполнить обещание, но оно того стоило. Достаточно было поднять один из листов и взглянуть на заголовок «Цена министерского кресла» и сомневаться в этом уже не приходилось. Недолго раздумывая, Стив разложил бумаги прямо на кровати. Уже поднес было карандаш для пометок, но решил, что есть способ лучше. Такой, при котором его мысли не прочтет никто без его ведома. Достал спрятанный в тумбочке шарик магнитона. «Факт номер раз», — проговорил он вслух. «Как понял, еще вчера». Делать записи голосом гораздо удобнее, чем на бумаге, если, конечно, не обращать внимания на пощипывание пальцев, когда держишь магнитон. Последняя премьер-министр была назначена на экстренном заседании. Заметка. Выяснить, что же там такого экстренного случилось. Факт номер два. Дедушка тогда был одним из тех, кто ее поддержал. Заметка. И неудивительно, что в благодарность стал министром.